дисциплинарная ответственность дисциплинарный проступок государственного гражданского служащего это неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей виды дисциплинарных взысканий применяемых государственному гражданскому служащему и порядок его привлечения к дисциплинарной ответственности установлены федеральным законом о государственной гражданской службе российской федерации Согласно статье 57 данного закона, за совершение гражданским служащим дисциплинарного проступка представитель нанимателя имеет право применить к нему следующие дисциплинарные взыскания. Первое. Замечание. Второе. Выговор. Третье. Предупреждение о неполном должностном соответствии. Четвертое. Освобождение от замещаемой должности гражданской службы. Пятое. Увольнение с гражданской службы. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать от гражданского служащего объяснение в письменной форме. В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт. Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка. при применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного гражданским служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства при которых совершён дисциплинарный проступок и предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. Копия акта о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания гражданские служащие не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служащего дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной инициативе, по письменному заявлению гражданского служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя. При освобождении гражданского служащего его замещаемой должности гражданской службы в связи с дисциплинарным взысканием он включается в кадровый резерв для замещения иной должности гражданской службы на конкурсной основе. Порядок привлечения военнослужащих и призванных на военные сборы граждан с дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий применяемых к ним, регулируются федеральным законом от 27 мая 1998 года номер 76-ФЗ о статусе военнослужащих, сноска СЗРФ 1998 год, номер 22, статья 2331, конец сноски. Согласно данному закону, военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, который привлекается к дисциплинарной ответственности, имеет право давать объяснение, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью защитника с момента принятия судей гарнизонного военного суда решения о назначении судебного рассмотрения материалов о грубом дисциплинарном проступке, а в случае задержания в связи с совершением грубого дисциплинарного проступка с момента задержания, знакомиться пока разбирательства со всеми материалами о дисциплинарном проступке, обжаловать действия и решения командира, осуществляющего привлечение его к дисциплинарной ответственности. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в отношении которого ведется производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, также имеет право участвовать в судебном рассмотрении указанных материалов. В качестве защитника к участию в производстве по материалам о грубом дисциплинарном проступке допускается адвокат. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Права военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в отношении которого ведется производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, принимающего участие в судебном рассмотрении указанных материалов, устанавливаются федеральным законом от 1 декабря 2006 года номер 199-ФЗ о судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста. Сноска СЗРФ, 2006 год, номер 49, часть 1, статья 5089, конец сноски. Основанием привлечения военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности является дисциплинарный проступок. Согласно Федеральному закону о статусе военнослужащих, дисциплинарный проступок военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, противоправное, виновное действие, бездействие, выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой уголовной или административной ответственности. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, привлекается к дисциплинарной ответственности только за тот дисциплинарный проступок, в отношении которого установлена его вина. Виновным в совершении дисциплинарного проступка признается военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, совершивший противоправное действие, бездействие, умышленно или по неосторожности. Дисциплинарный проступок, Признается совершенным умышленно, если военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, осознавал противоправный характер своего действия, бездействия, предвидел возможность или неизбежность наступления вредных последствий и желал наступления этих последствий, либо не желал наступления вредных последствий, но сознательно допускал эти последствия, либо относился к ним безразлично. Дисциплинарный проступок признается совершенным по неосторожности, если военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, предвидел возможность наступления вредных последствий своего действия бездействия, но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий, либо не предвидел возможности наступления вредных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия. Вина военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, при привлечении его к дисциплинарной ответственности, должна быть доказана в порядке, установленном федеральным законодательством и установлена решением командира или вступившим в законную силу постановлением судьи военного суда. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истечении одного года со дня совершения дисциплинарного проступка, в том числе в случае отказа в возбуждении в отношении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, уголовного дела или прекращения в отношении его уголовного дела, но при наличии в его действии бездействии, признаков дисциплинарного проступка. Привлечение военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности не освобождает его от исполнения обязанности, за неисполнение которой дисциплинарное взыскание было назначено, а также от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершения противоправного действия, бездействия. Возмещение вреда, причиненного противоправным действием, бездействием, военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности не допускаются унижение его личного достоинства, причинение ему физических страданий и проявление по отношению к нему грубости. Обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность военнослужащего, установлены статьей 28.3 Федерального закона о статусе военнослужащих. Не является дисциплинарным проступком действие, бездействие, совершенное во исполнение обязательного для военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, приказа или распоряжения командира. В состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или другого лица, охраняемых законом интересов общества или государства от общественного опасного посягательства, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны. не являются превышением пределов необходимой обороны причинение вреда посягающему лицу если это посягательство было сопряжено с насилием опасным для жизни обороняющегося или другого лица либо с непосредственной угрозой применения такого насилия защита от посягательства не сопряженного с насилием опасным для жизни обороняющегося или другого лица либо с непосредственной угрозой применения такого насилия если при этом не было допущено умышленных действий явно не соответствующих характеру и опасности. посягательства. Действие обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. При задержании лица, совершившего преступление, для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышение необходимых для этого мер. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности, совершенного задержаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерной, невызываемой обстановкой вред. В состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, либо другого лица, охраняемым законом, интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный. При обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями, бездействием, и военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, допустивший риск, предпринял достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения военнослужащий или человек, призванный на военные сборы, не мог руководить своими действиями бездействием. Вопрос о дисциплинарной ответственности за причинение вреда охраняемым законом интересам в результате психического принуждения, а также в результате физического принуждения, впоследствии которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями бездействием, решается учетом положений предыдущего абзаца. Не допускается привлечение военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы к дисциплинарной ответственности в случае отсутствия событий дисциплинарного проступка, если его действие бездействие не является противоправным или виновным, или совершено вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Повторно за один и тот же дисциплинарный проступок. По истечении срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности, в случае отмены или признания утратившим силу федерального закона, либо его положение, предусматривающего дисциплинарную ответственность военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, за совершенное противоправное действие, бездействие, либо положение федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации, которое военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, было нарушено. в случае исключения его из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, отчислением с военных сборов или окончанием военных сборов. Понятие дисциплинарного взыскания военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, раскрывается в статье 28.4 Федерального закона о статусе военнослужащих. Дисциплинарное взыскание – Это установленная государством мера ответственности за дисциплинарный проступок, совершенный военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, и применяемая в целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков. За дисциплинарный проступок к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий. Выговор, строгий выговор, Лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег. Лишение нагрудного знака отличника. Предупреждение о неполном служебном соответствии. Снижение в воинской должности. Снижение в воинском звании на одну ступень. Снижение в воинском звании на одну ступень со снижением воинской должности. Досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта. Отчисление из военного образовательного учреждения профессионального образования, отчисление с военных сборов, дисциплинарный арест. Могут применяться также следующие виды дисциплинарных взысканий: лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег, и лишение нагрудного знака отличника к солдату, матросу, сержанту или старшине, проходящему военную службу по призыву. предупреждение о неполном служебном соответствии к военнослужащему, проходящему военную службу по контракту и гражданину, призванному на военные сборы. Снижение в воинском звании на одну ступень и снижение в воинском звании на одну ступень со снижением воинской должности к солдату, матросу, сержанту или старшине и гражданину, призванному на военные сборы в качестве солдата, матроса, сержанта или старшины. Досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта к военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, за исключением высших офицеров и курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования. отчисление из военного образовательного учреждения профессионального образования курсанту военного образовательного учреждения профессионального образования. отчисление с военных сборов к гражданину, призванному на военные сборы. дисциплинарный арест ко всем военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, за исключением офицеров, граждан, призванных на военные сборы, в качестве офицеров, военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, не приведенных к военной присяге, не принесших обязательства, а также военнослужащих, не достигших возраста 18 лет и военнослужащих женского пола», Другие дисциплинарные взыскания, указанные в пункте 2 статьи 28.4 Федерального закона о статусе военнослужащих, ко всем военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается в содержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях изоляции на гарнизонной либо войсковой, корабельной, гауптвахте. он применяется к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, лишь в исключительных случаях и только за совершенный им грубый дисциплинарный проступок. При этом, если грубым дисциплинарным проступком является административное правонарушение, то дисциплинарный арест может быть применен только в том случае, если за такое административное правонарушение КОАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного ареста. Дисциплинарный арест назначается на срок до 30 суток за один или несколько грубых дисциплинарных проступков. Если грубым дисциплинарным проступком является административное правонарушение, то срок дисциплинарного ареста устанавливается в пределах срока административного ареста, устанавливается в пределах срока административного ареста, установленного за такое административное правонарушение КоАП РФ. Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков назначается путем поглощения менее строгого дисциплинарного взыскания, более строгим, либо путем частичного или полного сложения сроков ареста в пределах срока, установленного абзацем 3 пункта 4 статьи 28.4 указанного Федерального закона. Дисциплинарный арест за грубый дисциплинарный проступок, совершенный в период отбывания дисциплинарного ареста, назначается путем частичного или полного сложения сроков ареста. В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 45 суток. в срок дисциплинарного ареста засчитывается срок задержания военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, если такая мера обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке была применена к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в связи с совершением им дисциплинарного проступка, за который назначен дисциплинарный арест. Во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, не может быть исключен из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, отчислением с военных сборов или окончанием военных сборов, за исключением случая признания его военно-врачебной комиссией, негодным к военной службе, а военнослужащий, проходящий военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного. восторшены включительно военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, или гражданин, призванный на военные сборы, также за исключением случая признания его военно-врачебной комиссией, ограничено годным к военной службе. Дисциплинарный арест назначается судьей гарнизонного военного суда в порядке, установленном федеральным законом о судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста. Полномочия командиров по применению дисциплинарных взысканий за исключением дисциплинарного ареста, а также порядок учета и снятия дисциплинарных взысканий, в том числе дисциплинарного ареста, определяются общевоинскими уставами. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, личность военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, совершившего дисциплинарный проступок, обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность. По своему характеру, грубыми являются следующие дисциплинарные проступки. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Самовольное оставление воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, за исключением офицеров, или гражданином, призванным на военные сборы. Неявка в срок безуважительных причин на службу при увольнении из распоряжения воинской части или с корабля на берег, при назначении, переводе, а также из командировки, отпуска или лечебного учреждения. Отсутствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту или офицера, проходящего военную службу по призыву, в воинской части или установленном за пределами воинской части месте военной службы без уважительных причин более четырех часов подряд в течение установленного ежедневного служебного времени. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Нарушение правил несения боевого дежурства, боевой службы. нарушение правил несения пограничной службы нарушение уставных правил караульной службы нарушение уставных правил несения внутренней службы нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности умышленные уничтожения повреждения порча незаконное расходование или использование военного имущества уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества, нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования военного имущества, повлекшее по неосторожности его утрату или повреждение. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, военной техникой или правил эксплуатации военной техники, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, уничтожение, повреждение или утрату военного имущества, либо иные вредные последствия. Нарушение правил управления транспортными средствами или их эксплуатации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, повреждение военного имущества, либо иные вредные последствия. Исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а также отказ военнослужащего от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых мер по предупреждению или пресечению дисциплинарного проступка, совершенного подчиненным ему по службе военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, привлечению военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка либо по устранению причин и условий, способствовавших его совершению, а равно сокрытие командиром информации о совершении подчинённым ему по службе военнослужащим или гражданинам призванным на военные сборы преступления административного правонарушения или дисциплинарного проступка административное правонарушение за которое военнослужащий или гражданин призванный на военные сборы в соответствии с КоАП РФ несет дисциплинарную ответственность обстоятельствами смягчающими дисциплинарную ответственность признаются Раскаяние военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, совершившего дисциплинарный проступок. Добровольное сообщение военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, о совершенном им дисциплинарном проступке командиру. Предотвращение военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, совершившим дисциплинарный проступок, вредных последствий дисциплинарного проступка, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда. совершении дисциплинарного проступка, в состоянии сильного душевного волнения, аффекта, либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств. Командир или судья военного суда, применяющий к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы дисциплинарное взыскание, может признать смягчающими и иные обстоятельства. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, признаются Продолжение противоправного действия, бездействия, несмотря на требования командира прекратить его. Повторное совершение такого же дисциплинарного проступка, если за первый дисциплинарный проступок к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, уже применялось дисциплинарное взыскание, и оно в установленном порядке не снято. Совершение двух и более дисциплинарных проступков, ни за один из которых к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, не было применено дисциплинарное взыскание, а также совершение одного действия, бездействия, содержащего признаки двух и более дисциплинарных проступков. Совершение дисциплинарного проступка группой военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы. Совершение дисциплинарного проступка в состоянии опьянения. Судья военного суда, применяющий к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, дисциплинарное взыскание, в зависимости от характера совершенного дисциплинарного проступка, может не признать какое-либо из обстоятельств, указанных выше отягчающим. Указанные обстоятельства не могут учитываться как отягчающие в случае, если они квалифицируются как дисциплинарный проступок. «При малозначительности совершенного дисциплинарного проступка командир, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, может освободить военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, совершившего дисциплинарный проступок, от дисциплинарной ответственности, и ограничиться устным замечанием. При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы к дисциплинарной ответственности, выяснению подлежат События дисциплинарного проступка время, место, способ и другие обстоятельства его совершения, лицо, совершившее дисциплинарный проступок, вина военнослужащего или гражданина призванного на военные сборы в совершении дисциплинарного проступка, форма вины и мотивы совершения дисциплинарного проступка, данные, характеризующие личность военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, совершившего дисциплинарный проступок, наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка, Обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы. Обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность. Причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка. Другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности. Доказательствами при привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности являются любые фактические данные, на основании которых командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, устанавливает наличие или отсутствие вышеуказанных обстоятельств. В качестве доказательств допускаются объяснения военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности. Объяснение лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы к дисциплинарной ответственности. Заключение и пояснение специалиста. Документы. Показания специальных технических средств. Вещественные доказательства.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 Объяснения указанных лиц, в случае необходимости, записываются и приобщаются к материалам о дисциплинарном проступке, а также отражаются в протоколе о грубом дисциплинарном проступке или в другом протоколе, предусмотренном указанным федеральным законом. Заключение специалиста лица обладающего специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле представляет собой его суждение, высказанное в письменной форме в пределах его профессиональной компетенции в соответствии с поставленными вопросами. пояснения специалиста представляют собой сведения об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснение своего мнения и сообщаются специалистам в устной или письменной форме. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, должностными лицами или гражданами, имеют значение для решения вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности. К таким документам могут относиться протоколы, справки, акты о медицинском освидетельствовании, материалы ревизии, проверки, административного расследования, служебная характеристика военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, другие документы. Показания специальных технических средств, то есть измерительных приборов, утвержденных в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющих соответствующие сертификаты и прошедших метрологическую поверку, отражаются в протоколе о грубом дисциплинарном проступке или в другом протоколе, предусмотренном упомянутым федеральным законом, а в случае необходимости записываются и приобщаются к материалам о дисциплинарном проступке. Под вещественными доказательствами при решении вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы к дисциплинарной ответственности, понимаются предметы дисциплинарного проступка или предметы, использованные при его совершении, либо предметы, сохранившие на себе следы дисциплинарного проступка. Вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к материалам о дисциплинарном проступке, О наличии вещественных доказательств делается запись в протоколе о грубом дисциплинарном проступке или в другом протоколе, предусмотренном данным федеральным законом, либо в иных материалах о дисциплинарном проступке. Вещественные доказательства хранятся в порядке, установленном общевоинскими уставами. Командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, обязан принять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств и документов до принятия решения по результатам рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке. При принятии командиром или судьей военного суда, рассматривающим материалы о дисциплинарном проступке, решений по результатам рассмотрения указанных материалов, должен быть решен вопрос об изъятых вещах и документах. При этом вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возврату их законному владельцу, а если он не установлен, передаются в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожаются. Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются в материалах о дисциплинарном проступке в течение всего срока хранения указанных материалов или передаются заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Российской Федерации, РСФСР и СССР подлежат возврату их законному владельцу, а если он не установлен, передаются в администрацию президента РФ. Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. Командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств совершения дисциплинарного проступка в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу. Использование доказательств, полученных с нарушением указанного федерального закона и других федеральных законов, не допускается. В целях пресечения дисциплинарного проступка, установления личности нарушителя, а также подготовки материалов о дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и правильного их рассмотрения к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, могут быть применены следующие меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке. Доставление, задержание, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, досмотр транспортного средства, изъятие вещей и документов, временное отстранение от исполнения должностных и или специальных обязанностей, отстранение от управления транспортным средством, медицинское освидетельствование. Доставление, то есть принудительное припровождение военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, осуществляется в служебное помещение воинской части или военной комендатуры. Доставление военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, должно быть осуществлено в возможно короткий срок. Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, может быть применено к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в исключительных случаях, если это необходимо для установления личности нарушителя, подготовки материалов о грубом дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и правильного их рассмотрения. О задержании военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, уведомляется командир воинской части, в которой данный военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, проходит военную службу – военные сборы. По просьбе задержанного военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляется защитник, а по просьбе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, также уведомляются указанные им родственники. Срок задержания военнослужащего или гражданина призванного на военные сборы исчисляется с момента его доставления, а военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления и не должен превышать трех часов, а в случае, если к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, может быть применен дисциплинарный арест, 48 часов. Задержанный военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, содержится в изолированном помещении воинской части или военной комендатуры, либо на гарнизонной, либо войсковой, корабельной гауптвахте. Условия содержания задержанных военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, определяются общевоинскими уставами. Личный досмотр Досмотр вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, и досмотр транспортного средства, то есть обследование вещей транспортного средства, приводимое без нарушения конструктивной целостности вещей транспортного средства, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения предметов дисциплинарного проступка или предметов, использованных при его совершении, либо предметов, сохранивших на себе следы дисциплинарного проступка. личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, и или досмотр транспортного средства осуществляются в присутствии не менее двух понятых. При этом личный досмотр осуществляется лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии не менее двух понятых того же пола. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии должностного лица воинской части. В случаях, не отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствии указанного должностного лица. Изъятие вещей – явившихся предметами дисциплинарного проступка или предметами, использованными при его совершении, либо предметами, сохранившими на себе следы дисциплинарного проступка и или документов, имеющих значение доказательств при привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности и обнаруженных на месте совершения дисциплинарного проступка или при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, и или досмотра транспортного средства осуществляется в присутствии не менее двух понятых. В случае необходимости изъятые вещи и или документы упаковываются и опечатываются на месте изъятия. Временное отстранение от исполнения должностных и или специальных обязанностей может быть применено к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в случаях, когда совершенный им дисциплинарный проступок препятствует исполнению его должностных и или специальных обязанностей, или исполнению обязанностей военной службы другими военнослужащими или гражданами, призванными на военные сборы, либо когда исполнение военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, должностных и или специальных обязанностей препятствует, может препятствовать всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств совершения им дисциплинарного проступка, выявлению причин и условий, способствовавших его совершению. Временное отстранение от исполнения должностных и или специальных обязанностей осуществляется на срок не более чем до принятия решения по результатам рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке. а в случае назначения дисциплинарного взыскания – не более чем до окончания исполнения дисциплинарного взыскания. Временное отстранение от исполнения должностных и или специальных обязанностей осуществляется в порядке, установленном общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отстранение от управления транспортным средством применяется к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, если имеются достаточные основания полагать, что этот военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, находится в состоянии опьянения либо совершил иной грубый дисциплинарный проступок, связанный с управлением транспортным средством или его эксплуатацией. Отстранение от управления транспортным средством применяется до устранения причины отстранения. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, который отстранен от управления транспортным средством и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что этот военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, находится в состоянии опьянения, подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения в соответствии с пунктом 8 статьи 28.7 указанного федерального закона. Должностное лицо воинской части или гарнизона, отстранившее военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы от Управления транспортным средством, обязано обеспечить сохранность этого транспортного средства до окончания отстранения. Порядок хранения транспортных средств, от управления которыми отстранены военнослужащие или граждане, призванные на военные сборы, определяется общевоинскими уставами. Медицинское освидетельствование осуществляется в целях обнаружения на теле военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, особых примет, следов правонарушения, телесных повреждений и или выявления состояния опьянения. Медицинское освидетельствование и оформление его результатов осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае необходимости при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, досмотра транспортного средства и или при изъятии вещей и документов, могут применяться фото- и киносъемка, видеозапись и или иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. о применении к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке, за исключением меры, предусмотренной пунктом 6 статьи 28.7 упомянутого федерального закона, составляется протокол, в котором указывается дата, время и место его составления, Должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, к которому применена мера обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке, время, место и мотивы применения указанной меры, описываются все действия, произведенные при применении такой меры, все обнаруженное при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, призванном на военные сборы, досмотра транспортного средства и или медицинского освидетельствования в той последовательности, в какой осуществлялись досмотр и медицинское освидетельствование и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент досмотра и медицинского освидетельствования, перечисляются и описываются с точным указом За ним их количество, меры, веса, индивидуальных признаков, все изъятые вещи и документы, а также делается отметка о примененных фото- и киносъемке, видеозаписи и или иных установленных способах фиксации вещественных доказательств. Форму протокола о применении к военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке определяется общевоинскими уставами с учетом требований, установленных статьей 28.7 Федерального закона о статусе военнослужащих. К протоколу прилагаются материалы, полученные с применением фото- и киносъемки, видеозаписи и или иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, а также справки, акты о медицинском освидетельствовании. Протокол подписывается составившим его лицом и военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, которому применена соответствующая мера обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке, а в случае участия при применении такой меры понятых или других лиц – также этими лицами. В случае отказа военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, подписать протокол, в нем делается соответствующая запись. Протокол приобщается к материалам о дисциплинарном проступке. Должностные лица воинских частей и гарнизонов, которые имеют право применять перечисленные в статье 28.7 данного федерального закона меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке, определяются общевоинскими уставами. По каждому факту совершения военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы дисциплинарного проступка, за исключением некоторых случаев проводится разбирательство. При этом для установления обстоятельств совершения дисциплинарного проступка группой военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, может проводиться одно разбирательство в отношении всех военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, участвовавших в совершении этого дисциплинарного проступка. Разбирательство не начинается, а начатое разбирательство прекращается в случае, если установлено хотя бы одно из обстоятельств, исключающих дисциплинарную ответственность военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы. Срок разбирательства не должен превышать 10 суток с момента, когда командиру стало известно о совершении военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, дисциплинарного проступка. В ходе разбирательства должны быть собраны доказательства, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие выяснению при привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности. В случае, если в ходе разбирательства установлено, что в действии бездействий военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, усматриваются признаки преступления, лицо, проводящее разбирательство, обязано незамедлительно доложить об этом в установленном порядке командиру воинской части, должностному лицу гарнизона, и действовать в соответствии с его указаниями. Командир воинской части, должностное лицо гарнизона, незамедлительно уведомляет об этом военного прокурора и принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. По окончании разбирательства... по факту совершения военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, грубого дисциплинарного проступка, лицо, проводящее разбирательство, составляет протокол о грубом дисциплинарном проступке, если грубый дисциплинарный проступок совершен группой военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, протокол о грубом дисциплинарном проступке составляется в отношениях каждого военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, участвовавшего в совершении этого дисциплинарного проступка. В протоколе о грубом дисциплинарном проступке, форма которого устанавливается общевоинскими уставами, указываются дата и место составления протокола должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол должность, место военной службы, прохождение военных сборов воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в отношении которого составлен протокол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 или гражданами призванными на военные сборы фамилии, имена, отчество и адреса места жительства время, место, способ и другие обстоятельства совершения военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы грубого дисциплинарного проступка доказательства, подтверждающие наличие события грубого дисциплинарного проступка и виновность военнослужащего или гражданина призванного на военные сборы Положение федеральных законов и или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, которые были нарушены. Сведения о примененных мерах обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке, а в случае участия при этом понятых должности, места военной службы, прохождения военных сборов, воинские звания, фамилии, имена отчества, понятых, являющихся военнослужащими или гражданами, призванными на военные сборы, либо фамилии, имена отчества и адреса места жительства, понятых, не являющихся военнослужащими или гражданами, призванными на военные сборы. Обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность. Другие фактические данные, необходимые для установления обстоятельств совершения военнослужащим или гражданином призванным на военные сборы, грубого дисциплинарного проступка. Военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в отношении которого составлен протокол о грубом дисциплинарном проступке, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом. указанный военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, имеет право представить замечания по содержанию протокола в письменной форме, которые прилагаются к протоколу. О наличии указанных замечаний лицом, составившим протокол, делается запись в протоколе. Протокол о грубом дисциплинарном проступке подписывается составившим его лицом и военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, в отношении которого он составлен. В случае, если военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, отказывается подписать протокол, в нем делается соответствующая запись, лицом составившим протокол. Копия протокола под расписку вручается военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в отношении которого он составлен. В случае, если в последующем в материалы о дисциплинарном проступке вносятся изменения, с этими изменениями должен быть под расписку ознакомлен военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, в отношении которого проводилось разбирательство. Порядок и сроки рассмотрения командиром материалов о дисциплинарном проступке, а также виды решений, принимаемых командиром по результатам рассмотрения указанных материалов, определяются общевоинскими уставами. Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато до истечения срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности. Если исполнение дисциплинарного взыскания в указанный срок не начато, то оно не исполняется. Исполнение дисциплинарного взыскания прекращается досрочно в случаях «Отмены решения о применении дисциплинарного взыскания».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 гибели, смерти военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлеченного к дисциплинарной ответственности, признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим, исключение военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, привлеченного к дисциплинарной ответственности, из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы, отчислением с военных сборов или окончанием военных сборов.